Глава девятая. Пока ждали ответа у домофона, поднимались на второй этаж, доназванивали да в дверной звонок, Вадим рассказал историю знакомства с пациентом. Повидал я разных типов. Но этот просто драгоценность. Отличная физио встретилась с небольшим изъяном психи. И сочетание вышло настолько ядерным коктейлем, что по сравнению с ним коктейль Молотова покажется гламурной клубной мешаниной вроде «Голубой лагуны». Позади ухнула дверь подъезда, задребезжала стальная рама проема. И чуть ли не одновременно где-то далеко на улице что-то хлопнуло, как пробка, вылетевшая из бутылки шампанского. «Ты слышал?» — приостановился я. «Что?» — на улице что-то случилось. «То ли взорвалось, то ли...» «Забей!» — отмахнулся Деменко. «Ты что, совсем ничего не слышал?» «Блин, сейчас пациента успокаивать надо будет, а ты тут еще демонстрируешь манию преследования и паранойю». «Но... Да мало ли что!» У меня сосед старый американский мотоцикл восстанавливает. Так тот даже с глушаком бахает порой точно БТР-3 из 30-мм над ухом. А тебе-то откуда знать, как БТР стреляет?» – удивился я. Вадим ответил через три ступеньки. Фильм видел. Так мы и поднялись на первый этаж в молчании. В общем, разные веселости были у меня пациенты. Бодро, будто и не было странной паузы, продолжил Вадим. Есть такой странный фокус нашей физиологии. В стрессовой ситуации организм может показывать просто олимпийские рекорды в ловкости, выносливости и силе. А психическое расстройство в активной фазе воспринимается бренным телом, именно как стрессовая ситуация. Помнится, одна мадам запросто раскидала двух санитаров и отбила моему коллеге мужские причиндалы, а всего-то в ней было расточка метр шестьдесят до да веса килограммов 45 пять. Она вдруг осознала, что осталась единственной женщиной на планете, а все остальные бабы — роботы резиновые. И все мужчины хотят ее обладать, дабы род свой продолжить. И вот, когда заявилась бригада забирать единственную и неповторимую, мирный главный бухгалтер Евгения Петровна дала такого джазу. Еле скрутили. И это обычная женщина, без подготовки. А тот пациент, к кому мы в гости едем? О, верный вопрос, Корнилов, но все по порядку. Мы неспешно поднимались на второй этаж. Лестницы оказались очень длинными, да и высота этажей внушала. Похоже, что по расстоянию от пола до потолка эти квартиры вполне могут посоревноваться с Екатерининками. Люблю, когда метра три с половиной до бетонной плиты. Легче и свободнее чувствуешь себя в таких помещениях. Первыми оказались на месте менты. Наряд патрульно-постовой службы прибыл по вызову соседей. Жаловались, что мой пациент по стенам стучит, в окно орет. «Вася, прикрой! Обходят, суки!» Мебель прокидывает с завидным постоянством. Да и жена его причитает в голос. «Хорошо хоть слышно ее. Жива еще!» Дублестная полиция проникла на поле боя и затерялась в апартаментах Буяна минут на десять. К слову, сам хозяин и пустил. Пригласил выпить да поговорить. Вначале все было тихо и благостно, но потом соседи услышали рев. «Что? Личное оружие! Ты, сука, тыловая!» Следом донесся звук битого стекла, и через окно кухни с высоты второго этажа наряд по одному покинул негостеприимную квартиру. Физическое состояние полицейских ничуть не ухудшилось, а вот моральное... Да, оно упало ниже плинтуса. И поэтому они вызвали на подмогу ОМОН. Видать, осерчали от такого полета немного. ОМОНовцы не стали ждать приглашения, вышибли дверь и толпой завалились в квартиру. Есть подозрение, что они слишком уж разогнались, потому что практически без паузы посыпались в окно. Как вбежали во входную дверь, так и вылетели в том же порядке. Вслед за ними высунулся по пояс хозяин квартиры и крикнул «Кто ж вас драться учил? Чмыри!» Видимо, омоновцы обиделись и, посовещавшись, попросили подкрепление в виде спецов, которые участвуют в захвате ну очень уж злобных нарушителей. В лице четверых суровых мужиков спецбригада через полчаса проникла через выбитые в ходе предыдущего штурма двери. Вадим остановился на площадке второго этажа, достал сигарету. «Постоим, Ваня. Разговор сейчас тяжелый будет. Дай хоть покурю. Заодно расскажу сию забавную историю до конца». «Давай, ты меня заинтриговал. Так вот, спецбригада влетела в квартиру быстро, но еще быстрее вылетела обратно. Тоже через окно?» усмехнулся я. «Не поверишь. Через дверь». Мужики с вытаращенными глазами сбежали по лестнице. Нашли того лейтенанта ОМОНовца, который их вызвал, и дали по зубам. «Опа! Неожиданно!» «Ага!» По рассказам соседей, глаза как плошки были и у ментов, и у амоновцев, А потом командир спецбригады что-то коротко объяснил. Они откозыряли и быстро уехали. Заодно утянули с собой летеху, пребывающего в легкой контузии и тяжелом офигинии. «Спецы вызвали нас». Вошли мы на поле битвы вместе с ними. И пока они отвлекали хозяина квартиры пинками и блоками, мы с санитарами успели навалиться на него и скрутить. Деменко глубоко затянулся и добродушно заметил. Все вязки на него ушли. Супергерой! Еще и дергался так, что спецназовцы отлетали от него, как шарики надувные. Такого живчика и не кольнешь чем-нибудь успокаивающим, и не спеленаешь, как младенца. Тут я решил применить нестандартный подход. Вадим замолчал. Докурил в два затяга сигарету и щелчком отправил ее на нижний лестничный пролет. «И? Что за подход?» «Слово, друг. Человеческое слово. Нашлись у нас общие переживания, да и знакомые общие оказались. А там уже и навелимый мостик понимания. И все? И все?» — кивнул он, нажимая звонок. «Ничего тайного и волшебного. Порой у Николая случаются обострения. Тогда его жена звонит мне. Доброе слово лечит намного лучше нейролептиков» а заодно помогает убедить пациента снова начать прием лекарств». «Ты не сказал, кто он?» «Разве?» – рассеянно ответил Вадим, щелкая кнопкой звонка. «Я думал, ты догадался по действиям спецназовцев». «Мой пациент, сейчас я вас с удовольствием познакомлю, работает ныне инструктором-рукопашником для сотрудников МВД. Широчайшей души и бесценного военного опыта человек». За дверью послышались быстрые шаги. «Вадим, а знакомые-то у вас общие откуда?» Деменко бросил косой взгляд. «Думаешь, он один такой у меня?» «Война калечит в первую очередь душу, а тело уж кому как повезет». Дверь открыла миниатюрная светлая женщина с усталыми, но я бы не сказал, что такими же испуганными глазами. Поправила прическу и нервно улыбнулась Вадиму. «Привет, Мариш!» Он поцеловал ее в щеку. «Знакомься, это мой друг Иван». Женщина уставилась на мой яркий фингал. «Я внутренне поморщился. Блин, сейчас еще, небось, вопросы последуют». А Вадим ухмыльнулся. «Не обращая внимания на его чуть потрепанный вид, работаем вместе. Пациенты порой удивляют. Как там Коля?» «Опять думает, что их окружили духи в Грозном на минутке», — устала ответила Марина. «Лекарство принимает?» «Да в том-то и дело». Женщина всплеснула руками. «Однополчанин умер. Инфаркт. Поехал поминать с военными друзьями. А вернулся не совсем в себе». Думаю, бросил пить лекарства то ли с горя, то ли с глупости. Со мной почти не разговаривал два дня. Я сегодня только поняла, что снова началось. «Все будет хорошо, Маришка», — успокоил ее Вадим. «Угости пока Ивана чаем». «Вань, обязательно попробуй кизиловое варенье. Только Марина умеет его так готовить». «Я пока с Колей поговорю». «Тебе помощь точно не нужна?» — поинтересовался я. Деменко подмигнул мне. «Помнишь, что я тебе рассказывал? С Коляном мы и в десятером не справимся». Да и, судя по всему, обострение еще не встало в полный рост, а то наш герой и соседям бы дал порохонюхнуть. Просто подождите меня с полчасика». Он уверенно направился в спальню, откуда доносился мат и что-то похожее на рычание разозленного медведя. Дверь хлопнула, отсекая от нас Вадима и пока еще не знакомого мне Николая. Видимо, почувствовав мое беспокойство, Марина тихонько сказала, «Иван, не беспокойтесь, Коля хороший, он Вадима ни за что не тронет. Просто больно ему». «Память хорошая, вспомнить есть что, забыть не получается». Я выдавил профессиональную улыбку. «Плюс сорок к харизме, плюс двадцать к обаянию, плюс пятнадцать к лидерству». И также тихо спросил. «Марина, можно руки помою? Я только с работы». «Конечно, конечно. Ванная вон там, выключатель за дверью слева. Берите любое полотенце, а я пока чай поставлю». «Спасибо», — кивнул я. Включил свет и зашел в ванную. Уставился на отражение в зеркале. Мрачная, уже чуть не бритая морда». Сейчас надо подготовиться, найти в себе силы и пойти пить чай с этой уставшей, потерянной женщиной. «Сволочь ты, Деменко! Мог бы сразу сказать, зачем меня берешь с собой? Нет, не помощник тебе нужен, чтобы буйного психа скрутить, а жилетка, в которую поплачет милая, молодая, но уже измочаленная жизнью Марина. А ведь знал, что я этого не люблю. Мне легко копаться в окровавленных внутренностях, а вот в психике не получается». Отвлекая от непрошенных мыслей, зажужжал виброй мобильник. СМС-ка пришла. «Очередная реклама или еще одно надоедливое напоминание оператора?» Доставать телефон не стал, не до этого. Я поплескал воду в лицо, усиленно потер глаза до красных кругов и вспышек. «Прошло уже минут пять, как я в ванной кручусь. Пора выходить, а то хозяйка вообще подумает, что я непонятно чем занимаюсь». «Все просто. Сомнения загоняешь поглубже, между ушами, и делаешь дело», — сказал бы отец. «Врач я или нет?» «Если Вадиму нужна помощь коллеги и друга, я помогу. И наплевать, что... На все наплевать. Даже если смысла ни в чем уже нет. Вот же сволочь, отец Иоанн, умудрился таки качественно посеять сомнения. Эх, священник, твое дело успокаивать людей, а не страшилками пугать, как высококлассные итальянские капелини, И не проверишь никак. Мучайся один, чтобы других в психушку не отправить». Опять раздался отдаленный хлопок, на этот раз настолько гулкий, что я его услышал даже в ванной. Я наскоро вытер руки и выбежал на кухню. Меня встретила встревоженная Марина. «Вы слышали?» Я кивнул и подошел к окну. За стеклом тени от деревьев бледно чертили на асфальте сложный узор. Низкие облака серебристо-серым пологом простирались от края до края неба. Такая вот странная погода. То ли дождь начнется, то ли развеются тонкие тучи через час-полтора. Только в зените цвет облаков сменялся рыже коричневыми отблесками. Наверное, пожар на молокозаводе разошелся не на шутку. Мне показалось, что я слышал еще один хлопок, когда мы входили в подъезд. Но Вадим посмеялся, сказал, что мне уже чудится. «Нет», — покачала головой Марина, раскладывая варенье по маленьким стеклянным блюдечкам и подливая мне в чашку заварку. Я тоже слышала, но еле-еле. А потом минут через десять, когда дверь открывала, еще один. «Решила, что это на молокозаводе что-то хлопнуло. Там горит целые сутки. Я уже беспокоиться начинаю. Мы совсем близко от комбината». «А вот и мы», — донеслось из коридора. Вадим, поддерживая под руку мощного коренастого мужчину, зашел в кухню. «Николай, знакомься, мой друг и коллега Иван». «Иван, это Николай. Я тебе рассказывал о его подвигах». «Да ладно уж», — хозяин вяло отмахнулся. «Я присмотрелся». Похоже, Деменко успел его кольнуть чем-то быстродействующим. Снял агрессию, но зато затормозил мужика знатно. «Хорошая история», — улыбнулся я. «У Вадима редко, когда такие яркие личности бывают. Обычно все банальнее». Коля неопределенно хмыкнул. Похоже, его не интересовало, что думают окружающие о его странностях. «Я с любопытством разглядывал хозяина квартиры, насколько позволяли приличие. Вадим прав, это не самый худший экземпляр Homo sapiens. Смуглый, но при этом с удивительно светлыми серыми глазами. Высокий лоб, по которому уже пролегли глубокие морщины. Причем не те, что появляются от характера ворчливого и хмурого, а скорее такие, что возникают от ветра, бьющего в лицо, да от изучения не самых гостеприимных просторов через бинокль или прицел. Один мой знакомый говаривал, что по морщинам можно понять о человеке все. Темные волосы Николая, еще густые... Даже без намеков на залысины украсила серебристая патина седины на висках и затылке. Жесткие черты лица вызывали ассоциации скорее с римскими легионерами, чем с добродушными русскими иванами. Даже под действием лекарства взгляд его оставался цепким и холодным. Видно было, что он не из самых нижних чинов, но уточнять я не стал. Если человек участвовал в чеченской бойне, не стоит бередить ему раны. Ребята не виноваты в том, что кремлевские маразматики во главе с Ельцином бросили их на защиту личных нефтяных и наркоторговых интересов. Николай грузно уселся за стол, подпер подбородок рукой и слабо улыбнулся жене. — Все нормально, Маришка. Все будет хорошо, милая. Неожиданно женщина расплакалась. — Вадим, спасибо вам. Что бы мы без вас делали? Я чуть ли не впервые увидел, как Деменко смутился. — Да ладно вам. Ничего особенного я не сделал. — Прекрати, брат. Николай протянул руку и потрепал по плечу психиатра. «Иногда нужен человек, настоящий человек, который видел все это дерьмо, и который может просто выслушать. Так что не отбивайся, Вадим. Без тебя и вправду дерьмово было бы». Я удивленно глянул на Деменко. Каким это образом обычный психиатр мог видеть то же, что и кадровый военный? Мои размышления прервал телефонный звонок. «Ив, ты там живой еще?» Срывающимся голосом спросила жена. «Маш, ты чего? С каких щей мне помирать?» — обалдело спросил я. «Ты что, телефон вообще не проверяешь? смс мои не видел? На молокозаводе Кердык взорвались емкости с хлором от пожара. Ты чего такая запыханная? Бегу, балда, забыл, что такое хлор?» «Да утка, наверное», — возразил я, — «уже бы сирены вовсю вопили. При такой аварии должно быть оповещение по всему городу». И тут взвыли сирены, надрывно пробирая до костей. Это было настолько непривычно, что на мгновение возникло ощущение дурацкого сна. Отвыкли мы от сирен. Нашему поколению их редко доводилось слышать. И слава богу. Коротко зарявкали гудки с окраин города. В симфонию ЧП включились заводы с мощными системами оповещения. «Маруська», внезапно севшим голосом сказал я, «Похоже, не утка». «Мне не нужно было объяснять, что это значит». Если жахнули цистерны с хлором, это песец, седой и жирный. Пожарных, уверен, накрыло всех, как и МЧСников. Вряд ли кто пикнуть успел. На таких предприятиях, как молокозавод, хлора очень много. Выброс будет летальным для всех, кто попадет в зону первичного распространения. Бежишь к высоткам? Да, голос Маши прервался. Морг накроет стопроцентно, больницу твою тоже сматывайся, и впрости, если что. Молчи, дурочка, хрипло ответил я. «Я за тобой! Жди!» и сбросил звонок. Николай с женой и Вадим уже убежали в соседнюю комнату и врубили телевизор. Сквозь вой сирен и гудки за окном донеслась скороговорка местного канала. «Внимание!» — говорит штаб гражданской обороны города. «Граждане!» — произошла авария на молокозаводе с выбросом хлора, сильно действующего ядовитого вещества. Облако распространяется в северо-восточном направлении. В зону химического заражения попадают... «Вадим!» — крикнул я. «Поехали!» Деменко выскочил из комнаты с каменным лицом. «Куда? За Машкой! Морг накрывает, там этажей мало, ей не спрятаться, и частный сектор вокруг!» Вадим кивнул и бросился открывать дверь. Он был здесь не первый раз, знал, как справляться с замками. Хозяева не успели выйти, нас проводить. Мы уже неслись по лестнице. На первом этаже из двух открытых дверей квартир доносились слова диктора. Население из помещений не выходить. Закрыть окна двери, произвести герметизацию квартир. В подвалах первых этажей не укрываться, хлор затекает во все неизменные места. Населению, проживающему в Ленинском районе, немедленно подняться на этажи не ниже шестого. Обязательно наденьте ватно-марливые повязки, предварительно смочив их двупроцентным раствором питьевой соды. Сообщите о выбросе соседям, слушайте наши сообщения. И после паузы: Внимание! Говорит штаб гражданской обороны города. Когда мы выбежали из подъезда, на улице уже творилось черт знает что. Прямо перед нами дорогу перегородили две машины, от удара их развернуло к тротуару. На асфальте, в свете тусклого, закрытого облачной пеленой солнца, искрилось битое стекло фар. Мимо нескончаемым потоком бежали люди. Кое-кто даже босиком, набросив на себя покрывало вместо одежды. «В машину!» — скомандовал я, прикидывая, как выезжать через толпу. Только усевшись за руль, я понял, что телефон надрывается всю последнюю минуту. «Да! Ив, ты чего звонок сбросил? Я за тобой еду, мы с Вадимом уже в машине!» «Не вздумай!» — Маша закашлялась. «Машка, что такое? Уже надышалась?» «Не знаю, пока вроде нет. Просто бегу быстро!» «Жди, и скоро будем!» «Не смей, придурок! Народу куча! Пробки! застряните! «Плевать, я тебя оттуда заберу!» «Муж, не майся дурью!» — дышала жена быстро и громко. «Для того, чтобы умереть в один день, нужно сперва пожить долго и счастливо. А с этим у нас как-то не сложилось. Нашла время юморить. Не брыкайся, мы выберемся!» Порой Машки на спокойствие бесит до крайности. Не зря Вадим тогда не поверил, что с ней может приключиться истерика. Я бы и сам не поверил, если бы не увидел. «Маша, я все равно должен что-то сделать!» «Твою мать, Ив, я что, замужем за идиотом? Все, что ты сможешь сделать, это доблестно сдохнуть, когда облако накроет машину. Собирайтесь повыше и дышите пореже. А ты? А я сваливаю, как на ГО учили, перпендикулярно направлению ветра. Может, успею? В общем, пока. Если успею добраться до многоэтажки, отзвонюсь. Маш, или не отзвонюсь. Муж, давай, не отвлекай меня. Чесать языком набегу трудновато. Надеюсь, так просто ты от меня не избавишься. Все, позвоню». Короткие гудки зазвенели в трубке. Я с минуту тупил, уставившись в боковое зеркало и наблюдая перепуганную бегущую толпу, потом вытащил ключи из замка зажигания и сказал Вадиму. «Деменко, возвращаемся. Сейчас каждый сам по себе». Заблокировал двери машины и Рысоя припустил обратно к дому. Вадим поспешно следовал за мной. На звонок в домофон Марина откликнулась почти сразу, как будто ждала. Когда мы поднялись на второй этаж, Николай уже деловито стучал кулаком к соседям и с легкими матами объяснял, почему им надо открыть дверь, а заодно валить на верхние этажи. «Сколько у нас времени?» Риторический вопрос. «Откуда психиатру и рукопашнику знать?» Тем неожиданнее оказался короткий ответ Николая. 10 минут». Он еще чуть подумал и уточнил. «Двенадцать-пятнадцать, 15 «О как!» — ошелела пробормотал я. «Что делать будем?» Николай основательно легнул дверь соседей. «Вылезайте, идиоты! Сдохните у себя в квартире!» Из-за двери что-то неразборчиво ответили. «Блин, Вадим, ну хоть ты им скажи, они меня боятся!» «Я бы тоже тебя боялся», — пробурчал Деменко, подходя к бастиону соседей. «Не мешай, дай профессиональному переговорщику поработать. Иди, помоги Марише, Что брать, сам знаешь. Сода есть?» «Найду», — коротко ответил Коля и спокойно, но при этом быстро скрылся в квартире. Я не стал дожидаться Вадимовых успехов по убеждению и набрал больницу. Гудки, гудки, гудки. Трубку никто так и не поднял. Скорее всего, там сейчас такая неразбериха, что совсем не до трезвонящего телефона. Остается надеяться, что отделение вовремя оповестили. Больница находится слишком близко к центру аварии. У персонала нет возможности медлить. Но как они решат проблему с реанимацией и травматологией? Некоторых пациентов без сопутствующих приборов транспортировать не получится. Попробовал набрать Машку. После второго гудка сбросила. «Хорошо, значит, занята, но жива». Вызвал шефа, но на десятом гудке меня грубо стукнул по руке Вадим. «Иван, ты что, рехнулся? Приходи в себя, потом по телефону потреплешься». Я шефу звонил. Вадим мрачно на меня глянул. «А ты сам, прикинь, он живет в квартале от молокозавода. Забыл, что ли?» «Блин...» — только и смог сказать я. «Да, если успел забраться высоко, то...» «Вадим, у него квартира в пятиэтажке». «Значит, шансов нет. Их накрыло в первые пять минут». «Пошли помогать Марине с Колей. Забудь про всех, время думать только о себе». В воздухе уже еле-еле ощутимо пахло хлоркой. «Вадим, ты чувствуешь?» — я повел рукой. «Уже с полминуты, идиот», — зло ответил Деменко. «Пока ты, как блондинка истеричка, на телефоне висел. Насколько я помню, концентрация, при которой чувствуешь запах, всего лишь в два раза ниже порога, когда хлор начинает воздействовать на слизистую. У нас минут пять, не более». На площадку вышли Николай с Мариной. Выглядел инструктор живописно. Через плечо сумка с ноутом, в руках небольшой рюкзак и гитара. У Марины за спиной тоже висел маленький оранжевый рюкзачок. «Гитара-то тебе зачем?» – оторопил Вадим. «Она со мной везде прошла. Не брошу же я ее сейчас. Тем более хлор злобно обходится с музыкальными инструментами». «С людьми еще хуже», – мрачно пошутил Вадим. «Все взяли. Рыжего». Марина вместо ответа встряхнула свой рюкзачок. Оттуда донеслось возмущенное мяуканье. «Хорошо», — кивнул психиатр и первым рванул по лестнице, уже через плечо спросив, Знакомые есть на верхних этажах?» «Даже лучше», — ответила Марина. «У меня сестра живет с мужем на пятнадцатом». «Отлично, тогда идем в гости». Толкотня началась только на пятом. Шумно ухал лифт, хлопая дверями где-то на пару этажей выше. Какие-то идиоты решили устроить себе личную газовую камеру в шахте. Помню, Машка много рассказывала про любителей кататься при пожаре в инженерном детище Отиса. Привычки городских жителей настолько шаблонны, что пожарным частенько приходится вытаскивать свежезапеченные тушки из кабины. Всегда находятся несколько уникумов, которые считают, что с помощью лифта спасаться комфортнее. Неожиданное отключение электроэнергии или возгорание на техническом этаже обычно отрезвляют их быстро, жаль ненадолго. Как мне показалось, запах еще немного усилился, хотя, возможно, всего лишь воображение заиграло. На седьмом этаже образовалась пробка. Грузная тетка уселась посреди пролета и страдальчески хваталась за левую сторону груди, не забывая тихонько подвывать. Перед ней возник вполне приличный затор из пары десятков людей. Сама тетка и ее вместительная поклажа создали непреодолимую баррикаду. Когда какой-то мужик попытался пролезть мимо по перилам, она с неожиданной ловкостью ударила его сумкой по ногам, а потом цепко ухватила за штанину. Рядом со страдалицей торчала худощавая подруга с лошадиной физиономией и длинными осветленными патлами. Приятельница пронзительно верещала. «Вы звери, а не люди! Гиены! Человеку плохо, а вы даже помочь не хотите!» «Сейчас!» – буркнул Николай и бочком протиснулся к тетке. Ухватил самый большой мешочек с добром и закинул на плечо. Стой! притормозил его Вадим. Иван, глянь-ка. Мне тоже показалось кое-что странным. В первую очередь, вполне здоровый цвет лица этой мадам. Сердечники выглядят похуже, особенно во время приступа. То, как она резво сцапала мужика, заставляло задуматься. Приступ стенокардии или начало инфаркта миокарда не дают возможности пациентам хватать что-то хоть левой рукой, хоть правой, да притом еще и в полную силу. Я попробовал поймать левую руку страдалицы, но она ее шустро убрала и завыла еще сильнее. Тогда я ухватил в болезненный зажим правую руку, которую она и прижимала к груди. От боли и такой наглости женщина даже перестала стонать. Умолкла секунд на 10-15. Как раз достаточно, чтобы я сделал выводы. «Николай, я повернулся к инструктору. Освободите пролет. Эта женщина-симулянт». «А заодно истеричка», — добавил Вадим, споро расчищая лестницу. Первые две сумки полетели назад почти синхронно. Николай мощным броском отправил мешок на нижний пролет и ухватил баррикадину истериковну за руки. Громко выдохнув, он резко поднял ее на себя. Женщина не ожидала, что с ней никто не будет миндальничать, и заорала уже совсем другим голосом. Чуть не потеряв равновесие, она все же удержалась на ногах и на полной скорости влетела в толпу на площадке. Люди, шумно переговариваясь, бросились вверх. Кто-то даже показал Николаю большой палец. Псевдобольная уже не стонала. Она с ненавистью смотрела на Марину. Странно, ей бы на меня психовать или на Николая, но, видимо, и другие причины были, бабские, чтобы одаривать флюидами именно жену инструктора. До 15-го этажа мы добрались уже без приключений. С каждым пролетом народу прибавлялось. Поклажи, на удивление, несли немного. Хомячеством, кроме той тетки, никто не страдал. Лифт тяжело вздохнул и остался наверху. Больше желающих покататься на нем не было. Мне даже стало легче на душе. Если бы кто-то там застрял, пришлось бы извлекать, а в условиях быстро приближающегося хлорного облака это еще тот героический идиотизм. Люди уже начали покашливать, кое-кого вели под руку, так как от сухого раздирающего кашля сворачивало в три погибели. Одному астматику стало плохо, его понесли двое мужчин. Когда поднимались, с 14 этажа какой-то камикадзе бодро прошуршал мимо нас на лифте навстречу облаку. «Бывают же идиоты», — пропыхтел Вадим. Я согласно кивнул, не отвечая. Разговаривать не хотелось. И так при глубоком вдохе начинало неприятно щекотать трахею. Двери квартир на пятнадцатом этаже были открыты. Хозяева впускали всех, распределяя прибывших и помогая им с вещами. Я даже удивился, не ожидал от рядовых обывателей таких организаторских способностей. Наша компания остановилась на площадке, пропуская других беженцев. Мимо угрюмо протопала баба с мнимым сердечным приступом. На буксире она волокла всю поклажу, а заодно кашляющую кашлящую, лошадинолицую подружку. Колоритная парочка протиснулась в дверь рядом с лифтом. «Твою ж мать!» — процедила Марина. «Придется с этими курвами сидеть». «Это квартира твоей сестры?» — поинтересовался Вадим. «Ага». Надеялась, что будут мирные семейные посиделки с хлорным облаком под боком. «Ладно уж», — пробурчал Николай. «Пошли». «Мы зашли одни из последних». В комнатах негромко переговаривались жители подъезда, рассевшись на полу. Мебели на всех не хватило, да и самого пространства не особо хватало. Все же двухкомнатная квартира не рассчитана на такую толпу. На встречу выбежала хозяйка. В отличие от жены Николая, волосы у нее были выкрашены в ярко-рыжий цвет, да косметики на лице побольше. А так очень похоже. «Маринка, как хорошо, что вы пришли, а то я уже волновалась. Все нормально?» От кашля что-то нужно? Ариша, не мельтеши, осадила ее Марина. Говори, где нам разместиться и чем тебе помочь. Вадим иронично мне подмигнул. Я кивнул, тоже оценив фантазию родителей девушек. Арина Марина, надо же было так пошутить. Ой, да ничем, просто не уже все изорвала. Вот, держите повязки. Смочила в содовом растворе, как сказали. Она сунула Николаю в руку комок влажных белых тряпок, порывисто обняла сестру, чмокнула в щеку. «Я вся на нервах, боялась за вас. Где Игорь? На площадке болтается?» «Стоп!» Марина нахмурилась. «Откуда нам знать, где Игорь?» «Как?» Арина мигом сбавила обороты и как-то обмякла. «Он же за вами только что побежал. Вы не шли долго. И вот...» Арина резко изменилась в лице. Ухватилась рукой за гардеробный шкаф. Вадим взял ее за плечи, тряхнул. «А ну, приди в себя, женщина! Когда он за нами пошел? Сколько минут назад?» «Да вот...» «Только минуты три или меньше?» «Это он на лифте поехал?» «Да». У Арины из уголков глаз потоком рванули слезы. Вадим развернулся к испуганной Маринке. «Займись сестрой, я его сейчас притащу». Николай сделал шаг к двери. «Стой, дурак!» Вадим ухватил его за руку. «После того, что я вколол, герой из тебя херовый выйдет. Функции дыхательной системы угнетены. Тебе только хлором сейчас дышать». И глянул на меня. «Ив, подожди, повязок мало». Я задумался. «Арина, у вас есть что-нибудь глаза прикрыть? Лыжные маски хотя бы?» «Есть для ныряния», — непонимающе ответила хозяйка квартиры, уставившись на нас с Вадимом огромными испуганными глазищами. «Красивая девушка, намного красивее сестры. Несите». «Ага, молодец», — одобрил Деменко. Через минуту маски уже были на наших лицах. Резиновая окантовка плотно прилегала к коже, можно надеяться, что не пообжигаем слизистую глаз. «Пойдем». Я взял две влажные повязки и приложил обе к лицу. «Мужики», — глухо сказал Николай. «Спасибо». В молчании мы с Вадимом вышли на площадку. За нами хлопнула дверь. Остальные двери на этаже давно уже закрыли. Народ вполне разумно максимально герметизировал помещение. Фиг его знает, насколько сильна концентрация облака и как высоко оно поднимется на самом пике прохождения волны. «Герои?» — невнятно спросил Вадим через повязку. «Идиоты», — буркнул я. «Идиоты», — согласился психиатр. И мы потрусили вниз по ступенькам. На одном из лестничных переходов, этаже на 10-11, я выглянул на улицу. По тротуару все еще продолжали бежать люди, много людей. Между ними неторопливо и величественно ползали блеклые плети тумана. Прямо на моих глазах упала девушка в светлой короткой юбке и задергалась на асфальте, хватаясь то за грудь, то за шершавый камень мостовой. Не выдержав этого зрелища, я отпрянул от оконного проема и молча зашагал вниз». Глаза слегка пощипывало. Успели словить чуть-чуть хлора, пока поднимались. Но, похоже, маски все же защищали. «Что там?» — спросил Вадим на мгновение, отняв повязку от лица. «Люди и туман. Желто-зеленый. Дерьмо!» Даже моих скудных познаний хватало, чтобы понять, зеленоватый туман – это предвестник основной массы облака, размеры которого до сих пор оставались неизвестной величиной. На шестом этаже нас ждал сюрприз. Трое личностей невнятной национальности в крупных респираторах с шишками фильтров деловито выносили на площадку электронику из квартир. Заметив нас, они организованно переградили путь. Молчание затянулось секунд на двадцать. Я с удивлением опознал на боку у мародеров защитного цвета сумки, что мы с Машей видели у гампов. «Мужики, возвращайтесь обратно!» прохрипел через респиратор низенький черноволосый крепыш, сощурив и без того узкие глазки за стеклами защитных очков. Вадим мрачно поинтересовался. «Что это вы тут делаете?» Тот же коренастый мужичок неприятно хохотнул и пробубнил. «Мы к соседям в гости зашли. Вели они себя нагло. Вот пусть и поделятся имуществом. Как говорится, компенсирует моральный ущерб». Я дернул Деменко за руку. «Не наше это дело мародеров разгонять» и спустился на три ступеньки ниже лестничной площадки. «Нам все равно, чем вы тут заняты. Нам пройти надо». Ты че, совсем тупой, Геур?» — высунулся вперед худощавый смуглый парень. На лбу у него ярко выделялся рваный шрам, а в ухе посверкивала тяжелая серьга желтого металла. Я же сказал, повысил я голос, нам пройти нужно. Там внизу человек может умереть. А нам пох, ответил все тот же худощавый. Вали, откуда пришел, хак! В руках у него звонко щелкнул длинный складник. «Вон оно как!» — глухо протянул Вадим. Затем убрал повязку и очень четко с каким-то горловым акцентом произнес «Хадьетен!» «Сука, кончу!» — прохрипел худощавый и бросился вперед. Время потекло медленно-медленно. Вот Вадим проскальзывает мимо меня навстречу парню с ножом. Тот замахивается широко и не очень умело. Нога Вадима впечатывается точно ему в респиратор. Даже сквозь ткани пластик слышно, как хрустнули хрящи носа. Мародер забулькал и улетел в объятия коллег. «Молитесь», — сказал молчавший до этого светловолосый парень с очень короткой стрижкой. В руках у него заиграла бабочка-болисонг. Судя по движениям, этот как раз умел работать с холодным оружием, в отличие от поверженного орла. Достал длинный нож и темноволосый коротышка. И вот тогда я вытащил козырь. Судя по презрительному взгляду светловолосого, он принял пистолет за травматический. «Зря». Парень даже выпятил грудь, мол, стреляй, стреляй, все равно фиг, что сделаешь. Был бы у меня травмат, снаряженный сертификатом, и вправду получился бы максимум небольшой синяк. Я спокойно прицелился в туловище, чтобы уж точно не промахнуться, и нажал на спусковой крючок. С террористами и мародерами в принципе разговаривать нечего. К человеческой расе они не относятся. Кровь хлестанула на стену за спиной бандита. На вылет. Светловолосый от неожиданности попытался опереться на стену, забулькал горлом и рухнул. Подельники оторопело уставились на товарища, лежащего без движения. Из-под него лениво растекалась темная лужа. «Правильно», — отметил Вадим. «А теперь пойдем проводим их, как радушные хозяева». «Куда?» — не понял я. «На улицу». «Мародеры большего не заслуживают. Но не тупи, Корнилов», — сказал А, говори Б. «Если б не твоя бабахалка, они бы выпустили нам кишки и продолжили бы обчищать квартиры». «Стоять!» — рявкнул я и выстрелил над головой очухавшегося парня со шрамом. Тот попробовал удрать в открытую дверь квартиры. Неожиданно у меня сильно запершило в горле. Успел без маски хапнуть воздуха с хлором. Хорошо, что хоть этаж шестой, да и основное облако еще не явилось к нам во всей красе. Мародеры с надеждой уставились на меня, думая, что приступ кашля заставит меня или отвернуться, или просто отвести от них ствол. Но я, прекрасно это понимая, выдержал. Зажал нижнюю часть лица влажной тряпкой, чуть продышался и сквозь повязку сказал «Ты прав, Вадим, командуй». Ну, любители овец, на выход! С каким-то странным нездоровым весельем Деменко помахал ладонью мародером. «Руки за спину!» «За спину!» — я сказал, «урки!» «Кто рыпнется, получит свинцовую пилюлю в голову!» Я, чтобы поддержать слова Вадима, пальнул под ноги ворам. Пуля звонко отрикошетила в стену. Дурное дело — стрелять в замкнутом помещении, но нужный эффект получился». Бандиты, зло оглядывая нас, сцепили руки. Деменко по пути снял респиратор и защитные очки с мертвого преступника. Предложил мне, я отмахнулся, не отрывая взгляд от мародеров. Вадим пожал плечи и напялил респиратор на себя. Такой вот занятной колонной мы спускались по лестнице. С каждым пролетом все труднее и труднее было дышать, даже через ткань. Мародеры чувствовали себя не в пример лучше, и потому я даже начал беспокоиться, как бы не поплатиться за самонадеянность. Но вот уже и первый этаж остановка весело сообщил вадим а теперь парни сообщая план действий вы снимаете маски отдаете нам задерживаете дыхание и выметаетесь вон у вас будет пять минут чтобы добежать до следующего подъезда и забраться повыше все ясно ты что гад кончить нас решил хрипло спросил коренастый нет отпустить на все четыре стороны останетесь тут получите пулю хватит трепаться с командой вадим кругом мародеры нехотя подчинились маски снять сука «Маски или пуля, выбирайте!» Главный первым швырнул маску на пол, зло вцепившись взглядом в Деменко. Я плавно навел пистолет на бандита. Следом за главарем респиратор бросил парень со шрамом на лбу. «Просипел. Мы вас найдем потом, суки!» И зашелся в сильном приступе кашля. «Вперед!» — тихо, но очень внятно сказал Вадим. Я взвел курок. Холодный металлический щелчок поставил точку в споре. Главарь не стал тратить воздух и побежал к входной двери. Пикнула кнопка замка. Мародер с разбитым лицом бросился следом. Вадим протянул мне респиратор главаря. Я быстро надел защитный намордник и попробовал продышаться. Видимо, хлора уже многовато в воздухе, раз так горлу неприятно. Затем засунул пистолет за пояс, отбросил плавательную маску и аккуратно натянул защитные очки, доставшиеся в наследство от мародеров. Мы с Вадимом изо всех сил рванули вверх по лестнице. Даже в более надежных, чем обычные тряпки, респираторах дышалось не так уж и легко. Я не удержался и на одном лестничном пролете выглянул во двор через окно. Туман стелился по улице. На асфальте лежали тела, то ли без сознания, то ли мертвы. Отек легких при поражении хлором наступает очень быстро. Без реанимации не спастись. Никто уже не бежал по тротуарам. В округе как будто пропали все звуки. Только где-то вдалеке взывали системы оповещения заводов. «Так лучше», — глухо сказал Деменко, и, поймав мой взгляд, объяснил. «Я про этих уродов». Я недоверчиво его разглядывал, не ожидал от коллеги такой рациональной жестокости. «У них есть шанс?» «Нет». И подел он. Пошли искать Игоря. Мы продолжили бег по ступенькам, споро осматривая лестничные пролеты. Подергали дверь квартиры Николая. Хозяин надежно запер все замки» как оказалось, вполне здраво. Кто же мог подумать, что даже в такой беде найдутся те, кто в первую очередь будет думать о поживе, а не о спасении. Как поется в одной старой песне о «Oh baby, it's a wild world». Хорошо, хоть на трех падальщиков стало меньше. Мимоходом удивился, как легко я принял решение Вадима и как сам, не задумываясь, спустил курок. Определенно, мы меняемся в новых условиях. Причем так быстро, что даже не успеваем заметить изменения. Игоря мы нашли в коридоре открытой квартиры на пятом этаже. «Кто его знает? Что он там искал? Нас, что ли? Или просто стало так плохо, что сознание помутилось?» Мужчина лежал ничком, широко раскинув руки. «Зря мы не заглядывали в открытые двери, когда спускались. Быстрее бы нашли». Хлор – штука коварная. Если человек потерял сознание, уже процентов 60, что минимальными проблемами со здоровьем не отделается. Я пощупал пульс. Чистил ударов под 100-110. Значит, Игорь успел основательно надышаться. Мы с Вадимом подхватили его под руки, предварительно напяли в защитный респиратор третьего мародера и потащили наверх. Плохо, что защитная маска напиталась кровью из разбитой морды бандита. Но лучше дышать через слабо работающий респиратор, чем напрямую хлором. Надо быстрее добраться до аптечки. Вряд ли там есть атропин и мочегонные в ампулах. Но вдруг найдется преднизолон и кодеин. Даже задумываться не хочется, сколько будет жертв и среди тех, кого сразу настигло облако. И потом, через несколько часов, еще начнутся отеки легких. Хоть я и хирург, но отлично знал, чем опасен хлор. На военной кафедре токсикологию читали, что надо. Но как бы страстно я не желал добраться до цели без приключений, без облачного путешествия не получилось». На двенадцатом этаже мы с Вадимом услышали женские и мужские крики, причем крики не панические, а в основном конструктивные, если можно так выразиться. Мужчина орал, что женщина родилась проституткой, и бабушка у нее была такой же, да и мама недалеко ушла. Женщина в долгу не оставалась, перечисляла нравственные, физические и половые недостатки мужчины, упирая на то, что ни одна нормальная жить бы с ним не стала». Сгрузив бесчувственного Игоря на Вадима, я зашел в квартиру. Судя по звукам скандала, веселая компания обосновалась в большой комнате, не обращая внимания на легкий, но вполне ощутимый запах хлора в воздухе. Я бы не смог так бодро орать. Пусть концентрация на этом этаже не сильно высокая, но все равно пользы мало. Я кавалерийским наскоком ворвался в комнату и за секунду успел охватить взглядом живописную картину. Широкий диван, багровое постельное белье, темноволосая смуглая женщина, натянувшая на себя одеяло и вовсю матерящая мужчину в темно-синем костюме напротив. Рядом с женщиной, испуганно вжавшись спиной в стенку, расположился худощавый парень, моложе женщины минимум лет на 10. Классическая картина «Муж внезапно вернулся из командировки». Точнее, внезапно вернулся с работы из-за хлорного выброса. Женщина прервала тираду на полуслове, увидела меня, завизжала и швырнула ночник, стоявший рядом на тумбочке. Увернуться я не успел. «Ну что, сынок? В комнате никого не было. Не считать же кем-то давно умершего отца. Обычно подсчет идет по живым душам». Старший Корнилов уселся на краешек дивана, чуть примяв постельное белье цвета венозной крови. Такое ощущение, что краски в комнате сгустились, стали темнее, насыщеннее. Казалось, еще чуть-чуть, и ткань потечет густыми струйками, пятная пол жирными кровавыми кляксами. «Сынок, что ж ты так, а? За два дня уже второй раз по морде от женщины получаешь. Не находишь ты с ними общего языка?» «Угу», — отозвался я, осматриваясь. «Надумал что?» «О чем?» — Прохрипел я. Я четко осознавал, что нахожусь во сне, но горло драло, как в реальности. «А Маше? Все прочая мелочь, поверь». Я попробовал подняться. С лица посыпались пластиковые осколки защитных очков. Злополучный ночник валялся рядом. Отстегнув на мордник, в воздухе не чувствовалось хлора, только чуть заметный запах нагретой сосны и сухих осыпавшихся иголок. «А что это тебя заботит?» А как иначе, развел руками отец. «Если сынок сам разобраться не может в таких простых вещах». «Ясно». Учить меня вздумал. «Нет». Он улыбнулся. «Просто поговорить захотелось». «Именно сейчас?» Да! «Держись, Машки, Иван. Бабы, если любят мужика, хранят почище святой ладанки. Будешь с любящей женщиной рядом, не пропадешь. А если я ее не люблю?» «Ой, ли, Что ж ты на нервах тогда весь?» «Ответственность». «Ответственность?» — эхом отозвался отец. «Мы отвечаем за тех, кто с нами. Но хоть этому ты научился, балбес, и то радует. Давай просыпайся, сынок, не время разлеживаться. Теперь это город мертвых, не пополняя их число». Фигура отца поблекла, сливаясь с тенями венозно красное белье остро и противно завоняло кровью, растекаясь по дивану, по полу, подбираясь уродливой лужей к моим ногам. Отец, крикнул я, подожди! Держись за машку, сынок, донесся голос отца. И затухающим шепотом тише вздоха. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Не понять, неждавшим им, как среди огня, ожиданием своим. Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Константин Симонов. Я хмыкнул. Раньше за отцом подобной сентиментальности не водилось. Илья не замечал. Неожиданно пол, напитавшийся кровью, стал безумно скользким. Я взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, но все равно нога поехала в сторону. Не устояв, я чувствительно приложился плечом о холодный бетон и очнулся. Рядом со мной сидели Вадим и Николай, взмыленные, усталые, но довольные. За стеклянными дверями в комнате гомонили испуганные люди. «Где мы?» «Наверху, у Арины», пророкотал Николай. «Вадим мне уже рассказал о ваших подвигах. Молодцы. Везде приключения найдете». «Рассказал?» Я вопросительно глянул на Деменко. «Про мародеров тоже», кивнул Николай. «Одобряю. На войне мы их ставили к стенке на месте». «Что с Игорем?» «Пришел в себя», ответил Вадим. Продышался, говорить почти не может. Прогноз, как по мне, неблагоприятный, если в течение суток в больницу не доставим. Преднизолон в аптечке нашелся. В вену ввел, а больше ничего полезного нет. Ясно. Я обессиленно развалился на полу. Как ты меня дотащил? Коля спустился за нами. Почувствовал неладно что-то. Слишком уж задержались. Тебе, кстати, повезло. Пластик очков защитил глаза. Хотя приложили ночником знатно. Что там случилось?» Я вообще ничего не понял, когда из дверей вылетел весь этот цирк. Полуголая баба, следом мужик в простыне, а за ними двоими гонится с галстуком на бикрень какой-то чиновник. И все перепуганные до усрачки. Как меня увидели, баба чуть в обморок не упала. Если бы я их не остановил, они бы так табуном рванули на улицу. — Они здесь? — раздельно спросил я. — Нет, — мотнул головой психиатр. — Я этих шизоидов к соседям отправил. — У меня тут своих психов хватает. Николай хмыкнул. Вадим махнул рукой. Да я не про тебя. Ты здесь один из самых нормальных. За последние 10 минут, пока Иван валяется, уже две женские истерики. Склонился надо мной. А теперь посмотрим, что с тобой, коллега. Голова не кружится, не тошнит, сухости во рту нет? Давно армия, отмахнулся я, потирая скулу. А ну-ка скажи, гидрозинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин. Иди в задницу. Гидазепам теперь вижу, что ты в норме». Тут Вадим замолчал, внимательно присмотрелся ко мне, а затем начал ржать. «Ты чего?» «За киси азота перенюхал». «Ты пойди в зеркало на себя взгляни», всхлипывая, ответил Деменко и сполз по стене от хохота. Тяжело встав на ноги, немного качало то ли от внезапно прилетевшего ночника, то ли хлора успел вдохнуть. Я поплелся в ванную, и первое, что увидел в зеркале, «Еще один наливающийся мощью и синью фингал, но уже под правым глазом». «Да, заведующий отделением». «А вид, как у привокзального бомжа после передела территории с соседями». «Второй фонарь за три дня, и тоже от женщины». «Тут уж впору задуматься об особой иронии мироздания». «Хорошо, хоть третьего глаза нет, а то, блин, надоело получать по морде». «Включать воду не стал, фиг его знает, вдруг хлор уже попал в систему водоснабжения». «Я не помнил с лекцией ГО, может ли такое случиться, но рисковать не стал». На автомате вытащил телефон и набрал Машу. Сразу же звонок сменился короткими гудками. Еще одна попытка, и женский голос сообщил, что сеть перегружена. Этого стоило ожидать. Большая часть города, точнее те, кто остался в живых и не лежит без сознания, пытаются дозвониться до знакомых, родных, коллег. «Всем страшно?» А когда человеку страшно, он в первую очередь хочет почувствовать, что не один. Отбил непослушными пальцами СМС-ку. «Маруська, как ты там?» Сообщение ушло с третьей попытки. Молчание. Вадим заглянул ко мне и махнул рукой, мол, пойдем. Уже выходя из ванной, я услышал сигнал, полученный СМС. «Жива, еще. На улице туман». На ходу я ответил. «Держись, милая». Следом пришло почти без паузы. «Мне страшно, Ив. Поговори со мной, пожалуйста». Я выругался от бессилия. «Машка, не падай духом, все будет хорошо. Я приеду». Молчание на три минуты. Я завороженно смотрел на экран телефона, наблюдая, как цифры на часах сменяют друг друга. Нужно было сказать что-то важное, поддержать, но как трудно-то, блин, через столько лет, по одной букве, ощущая страшную душевную тяжесть, набрал. «Маша, я тебя люблю». В такой ситуации можно и чуть покривить душой. Сеть отбила смс -ку. Не уверен, не отправляй. Попробовал еще раз. Так же. Настойчиво отправил снова. Выскочило сообщение, отказ сети. А палочки сигнала на дисплее пропали. Теперь связи не было вообще, и Маша осталась совсем одна. Твою ж мать! Прорычал я изо всех сил, саданул кулаком в стену. Неслышно подошел Николай, тронул за плечо. Кто там у тебя? Жена. Херова. Пошли перекусим. Я удивленно на него оглянулся. «А что, — пожал плечами спецназовец, — на войне никогда не знаешь, будет ли возможность перекусить в будущем. Да и будет ли будущее в принципе?» «Сейчас мир», — возразил я, подумав, что Деменко так мозги пациенту и не вправил. «Уверен?» — с еле заметной насмешкой глянул на меня Николай. «Вспомни последние пять дней». Тут уже я не нашел, чем ему возразить, и послушно поплелся на кухню. На столе красовался натюрморт в эдаком постмодернистском голландском стиле. Треть стола занимала гитара Николая. Рядом с ней притулилась высокая бутылка коньяка «Закарпатский», бросающая янтарные зайчики на порезанный хлеб, ломтики сала и колбасы. Почти на краешке расположилось продолговатое блюдо с нарезанным лимоном и, как ни странно, белым крепким луком. Солнце закатными лучами подсвечивало все это великолепие. Тучи почти разошлись, темной полосой закрывая горизонт. «Лук и лимон?» «А что ты так удивляешься?» — усмехнулся Вадим. «Лук на войне называли офицерским лимоном. Витамины-то нужны, а служба снабжения цитрусовые всегда себе тырила». «Да», — подтвердил Николай. «До сих пор люблю луком похрустеть. Привычка». «А где сестры?» «За Игорем присматривают», — нахмурился Деменко. «Плохо он дышит. Как бы отека легких не было». «Но если дышит, значит, еще нет. Вот именно, что еще». «Эх, Коля, наливай». Коньяк забулькал, наполняя крупные рюмки. «За живых», — отозвался Николай. «Выпили». Волшебный напиток теплой волной прокатился по пищеводу. Лимон ущипнул рецепторы неба кислотой, и сразу же навалилась приятная слабость. Начало чуть отпускать. Пофиг, что где-то там легкий ветерок катят смертоносные зеленоватые волны. Неважно, что за окном затих город мертвых. Не хотелось думать, сколько людей осталось на тротуарах, в офисах, на первых этажах жилых домов. Кому-то потом придется убирать трупы. Живым. Но это потом. Николай плеснул щедро по второму кругу. На мгновение замерли. Следующий тост вырвался у меня, как будто без участия сознания, сам собой. «За наших женщин». «Да», — отозвался Коля, — острый и понимающе глянув на меня. «Пусть они проживут счастливо и долго». На этот раз не стали торопиться и разливать по третьей вгрызлись в бутерброды. С удивлением я понял, что зверски голоден. Казалось бы, не в эту минуту думать о том, как набить желудок, но организм хотел жить, требовал энергии и питательных веществ. И ему все равно, насколько близка смерть. Наверное, так и бывает, когда рядом старуха с косой, жизнь ощущается более ярко. Хорошо, — выдохнул Деменко, проведя ладонью по гладко выбритому затылку. Давно так не сидели. Почти как на войне, — улыбнулся Николай. Только дизель не урчит рядом, да вдалеке перестрелки не слышно. «Скучаешь? Там все проще». Инструктор потянулся к бутылке и налил рюмки до краев. Точно и надежно. Еще чуть-чуть, и желтоватые капли потекли бы на клеенку. «Третья», — тихо сказал Николай. Вадим встал. Удивленно поднялся и я. Вроде же за любовь третий тост пьют. Вставать-то зачем? «За тех, кто ушел», — также тихо сказал Деменко. Не чокаясь, они оба выпили. Их примеру последовал и я. Минута тишины. Я не стал мешать разговорами. Видимо, Николаю было кого вспомнить, помянуть. Да и Вадим сидел такой сосредоточенный, будто у него тоже свой мемориал. Николай тяжело вздохнул и накапал еще по чуть-чуть в рюмке. Глянул из-под лобья на меня, Вадима, и неожиданно улыбнулся. «Хорошо, сидим». Я отозвался с мрачной усмешкой. Первое время чумы». «И хорошо», — кивнул Вадим. «Если пируем, значит, еще подергаемся». Инструктор ухватил гитару за гриф и протянул психиатру. «Вад». «Сыграй что-нибудь». А то с этой тишиной он ткнул пальцем в сторону окна. «Вообще тошно». «Можно», — мягко и задумчиво пробормотал Деменко. «Даже есть под настроение». И без паузы заиграл. Три стандартных дворовых аккорда неожиданно сменились септимой, затем повторились, но четвертым аккордом на репризе стал еще более вычурный. Странная мелодия, собравшая в себя капельку востока, туманный жесткий ритм питерских дворов и что-то совсем незнакомое. И Вадим негромко запел. «Доктор Ватсон вернулся с афганской войны. У него два ранения пониже спины. Гиппократова клятва, ланцет и пинцет. Он певец просвещенной страны. Нынче вечером в опере «Патти» поет. Доктор Ватсон у стойки имбирную пьет. Доктор Ватсон вернулся с афганской войны. У него ни детей, ни жены». Вот уж и вправду первое время чумы. Только и остается песни петь. Я встал из-за стола и выглянул во двор. Ветер катил призрачные желто-зеленые волны. Асфальт угадывался еле-еле. Хлорное облако, похоже, достигло пика концентрации. Надеюсь, пронесет. Знать бы еще как-то, Машка. Посмотрел на телефон. Вместо палочек сигнала чернели буквы «Нет сети». Холмс уехал, и некому выйти на бой. Против древнего мрака с козлиной губой. Доктор Ватсон вернулся с афганской войны. Он эксперт по делам сатаны. Тут портовые девки хохочут во мрак, Пострашнее любых баскервильских собак. Тут рассадник порока, обитель греха, Человечья гнилая труха». Неожиданно гитарный бой поменялся. В аккордах возникли атональные нотки, Да и голос Вадима стал злее. С чувством, особо четко печатая слова, Деменко допел последний куплет. «Для того ли в Афгане он кровь проливал И ребятам глаза закрывал?» Сквозь туман пробивается утренний свет. Миссис Хадсон вздыхает и чистит ланцет. Нынче столько работы у этих врачей. Даже вечером отдыха нет. Так же резко как начал, Вадим бросил петь и одним гибким движением встал из-за стола, одновременно протягивая гитару владельцу. «Держи, за зараза, инструмент!» — разбередил душу. «Давно не играл». «Давно», — согласился Николай, с удовольствием поглядывая на Вадима. «Хорошая песня». «Спасибо. Помнишь, как она мне нравилась?» «Помню, помню», — проворчал Вадим. «А что за песня?» — заинтересовался я. И ни разу не слышал. «Слова Марии Галиной», — коротко ответил психиатр. «А музыка чья?» Вадим не ответил. Ухватился за бутылку и разлил спиртное по рюмкам. «Его музыка», — улыбнулся Коля. «Его. Хорошая песня, хоть и мрачная. Честная». Мы замолчали, рассматривая искорки коньяка в рюмках. Я искоса поглядывал на Вадима. Тот задумчиво смотрел в окно. Николай водил пальцем по скатерти, то ли убирая крошки, то ли что-то рисуя. Тишина действовала угнетающе. Возникло дурацкое желание уронить вилку, ложку, да хоть рюмку разбить, лишь бы изорвать беззвучие в клочья. Казалось, даже за стеной в зале, где собрались беженцы, люди стали тише дышать и прекратили перешептываться. И только я собрался что-то сказать, чтобы прервать мучительно тягучую паузу. Как с улицы донесся звук. Странный. Невозможный. Противоестественный. Стук. Стук. Звяк. Стук. Звяк. Звонкий перестук каблучков по асфальту. Как будто сейчас там, в мутном зеленоватом тумане, девушка на шпильках с металлическими набойками спешит домой или на работу. А может и на свидание. За стеной кто-то из женщин взвизгнул. Накатила волна безотчетного ужаса. Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки, а следом за ними холодная капелька пота пересчитала большую часть позвонков. «Что это?» — недоуменно и немного испуганно спросил Вадим. Я зябко пожал плечами. «Сейчас там никого быть не может», — просипел психиатр. Я попробовал ему ответить и понял, что у меня самого сдавило горло. Откашлявшись, я прошептал... «Может, ветер какой нибудь железку качает?» «Слишком слабый». Замерли, вслушиваясь. Вот девушка чуть споткнулась, задев скользко блуком тротуар. Ритм шагов на мгновение изменился, а потом снова стал равномерным. «Этого не может быть!» Яростно прошептал психиатр. «Там сейчас без костюма химзащиты не пройти и десяти метров. Какие нахер туфли?» «Тихо», — шепнул Николай. «Слушайте, звонкие шаги, похоже, приближались». Во всяком случае, звук постепенно становился четче и громче. За стеной в зале снова завозились, кто-то испуганно застонал. И неожиданно стук каблуков исчез. Прошли 10 секунд, 20 минута. Во дворе тишина, даже шелест листвы не слышно. Минуты через две я и Николай осторожно выглянули в окно. За стеклом на уровне седьмого-восьмого этажа все так же катились призрачные, почти незаметные волны хлора. За ними, в свете рано выключившихся фонарей и закатного солнца, угадывались ветви деревьев. Мостовая смутно виднелась сквозь дымку. «Похоже, никого», — пробормотал инструктор. «Что за дрянь это была?» «Нет ее, и хорошо», — буркнул Вадим, втискиваясь между нами. «И ладненько. Если уж я перепугался до усрачки, представляю, каково другим». Тут в зале зашевелились. Кто-то захрипел, упал и покатился со стеклянным звоном то ли стакан, то ли чашка. Следом раздался полускрик, полувсхлип. «Выпустите меня! Тут душно! Не могу дышать!» «Стой, дура!» — крикнула Марина. «Не смей! Откройте окно! Не могу дышать! Воздуха!» Николай бросился в комнату. Мы с Вадимом вылетели из кухни вслед за ним. «Когда мы ворвались в зал, посередине красовалась скульптурная группа из трех женщин. Худая баба, которая еще на лестнице создавала нам проблемы с подружкой-симулянткой, судя по всему, словила классический приступ паники. Хватаясь за сердце и натужно забывая, что ей не хватает воздуха, она уверенно двигалась к окну, явно собираясь получше проветрить помещение. Пусть на такой высоте концентрация хлора и не смертельная, как десятью этажами ниже, но... «Тем, у кого слабое сердце и проблемы с бронхами, хватит вполне». Марина цепко держала истеричку за ногу. Но это не помогало. При паническом приступе у человека просыпаются титанические силы. Арина ухватила бабу за руку и тянула изо всех сил прочь от окна. Но сестры даже вдвоем не могли справиться. Вдруг женщина резко дернулась, рухнула на бок, высвободилась из захвата Арины, пожертвовав рукавом кофты, а затем изо всех сил легнула Марину». Девушки разлетелись в разные стороны. Припадочная истерически завизжала, прыгнула к подоконнику, ухватилась за оконную ручку и рухнула от мощного удара в затылок. Николай приложил палец к щеке, прислушался и удовлетворенно кивнул. «Жить будет!» Ухватил истеричку за ногу, протащил вглубь комнаты, не особо заботясь о сохранности тела, и бросил под стенку. Стремительно подошел к жене. «Ты как, Маришка?» «Все нормально, Коль». Женщина устало оперлась на мужа. «Спасибо. Мы сами не ожидали, когда...» «Такое бывает», — успокаивающе проговорил Деменко. «Панический приступ не угадаешь. Клаустрофобия часто таится до последнего. Чтобы неожиданно выскочить и создать окружающим кучу проблем. Не умничай, а?» — буркнул я. «Мы предупредили сестер, чтобы они сразу же звали нас, если начнется очередной цирковой номер». Я мрачно глянул на прочих беженцев, которые жались по углам, и предупредил, что в дальнейшем желательно всем участвовать во вразумлении, а не сидеть, как скифские бабы. Иначе всем будет плохо. Проветривание обеспечит хлором каждого по отдельности и всех вместе. Дождавшись кивков, я вернулся вслед за мужиками на кухню. Попробовал дозвониться Машке. Все с тем же результатом. Связи нет. Сеть отсутствует в принципе. Где-то через полчаса неспешной беседы под коньяк я решился. «Вадим, скажи, прости за дурной вопрос, есть у тебя какой-то грех? Ну, из смертных?» «Неожиданно», — жуя бутерброд, ответил он. «А зачем тебе? Ну так, интересно. У меня вот, предположим, есть...» «М, «М?» — промычал Вадим, проглатывая кусок. «Машки изменял. Выбрал я наименее болезненное для совести воспоминание. Блуд, как бы». «Ну да. Вот только не блуд. Если не ошибаюсь, его еще веки в шестом отменили. при любодеянии «Если так, то и я грешен не меньше, как любой мужик на земле. А к чему вопрос?» «Да так, рассказали мне одну теорию, размышляю». «А-а», кивнул Деменко, — «теорий сейчас много. В смутные времена во что только не верят». «У меня есть», — нарушил молчание Николай. «Что есть?» — вначале не понял я. «Грех. Смертный», — объяснил он, налил себе рюмку до краев и жадно выпил. «Глупости!» — резко прервал его Деменко. «Коля, не гони! Нет там твоей вины!» «Есть!» — послал бы в жопу мудаков московских, ребята бы живо остались. «Не ты их убил!» «Я послушался приказа и не применил тяжелое вооружение. Сравняли бы с землей тот ляцкий нефтеперегонный завод. Ни один бы дух не ушел. А там бы и зачистили потихоньку. Вместо этого ребята полезли с автоматами на пулеметные гнезда. Да еще и с запретом гранаты пользовать! Суки! Какие же они все-таки суки!» За свои кошельки толстые столичные уроды столько ребят в грозном положили. Николай уронил голову на руки и, всхлипнув, замолчал. Деменко разлил остатки коньяка. «Коль, давай еще по одной и иди отдыхать. Мы с Иваном присмотрим за толпой, хорошо?» «Договорились», — глухо ответил инструктор. «Вадим, ты же меня понимаешь?» «Да, брат, понимаю», — сказал Деменко и посмотрел на меня. «Иван, грехи у всех есть. Страшные, темные». И твоя беготня по бабам — это мелочь. Не выпячивай ее, прошу. Херня все это». «Не буду», — стушевался я. Внезапно остро почувствовал, насколько ничтожны мои переживания по сравнению с теми же мучениями Коли. Что испытал я в жизни и через что прошел он? Можно ли сравнивать? И тут я лезу с вопросами и сомнениями. «Да пошло оно все». Николай скрылся в спальне. Мы молча просидели еще часа два. Говорить не хотелось. Иногда то я, то Вадим подходили к окну и выглядывали наружу. Где-то раз в полчаса я набирал Машу. Сеть то оживала на несколько секунд, то снова впадала в кому. Даже интересно стало, что происходит со связью. То ли накрылось несколько базовых станций, то ли просто тысячи звонков перегрузили каналы. Если что-то с серверами на самом дата-центре провайдера, то еще долго не будет возможности дозвониться пока специалисты не доберутся до спятившей электроники и не вернут все в нормальный режим, если, конечно, кто-то еще остался в живых из обслуживающего персонала. Небо постепенно очистилось, ни одной тучки в зените. И было немного странно наблюдать бледные звезды, а в противовес им полупрозрачную муть, плывущую на пару этажей ниже. Разве что плотность дымки стала поменьше. Сквозь нее уже просвечивали силуэты тел, лежащих на асфальте в неестественных позах. Почти в самом зените быстро летела очень яркая звездочка, намного быстрее, чем планеты, как самолет, только без красных искорок сигнальных маяков. Вадим безмолвно стоял рядом со мной. Разговаривать желания по-прежнему не было. Не потому, что ни о чем, а просто не хотелось тревожить тишину и странное спокойствие, накатившее, видимо, не только на меня, но и на психиатра. То ли так на нас коньяк подействовал, то ли просто нервы сдали после столь веселого вечера. Вадим первым нарушил молчание. глянь кивнул на яркую звезду. А все боялись, что на нас упадет. Как обычно информационная сеть, одна баба сказала, дала сбой. Что упадет, не понял я. Международная станция. А что это, по-твоему, летит так весело и ярко? Думаешь, она? Уверен. Больше нечему. Такому яркому, да и с такой скоростью. Плохой знак. Ага. Вадим провел пальцем по стеклу, вдохнул и дочертил перпендикулярную полоску. Вот такой вот крестик на привычном мире и получается. Все сыпется, все падает. Хм. Тут я заметил нечто странное почти на горизонте. Глянь-ка туда, видишь? Далеко-далеко, чуть выше силуэтов домов, в небе величаво проплывали светящиеся зеленые и розовые ленты. «Вижу», — недоуменно ответил Деменко. «Даже не знаю, что это, но меня иллюминация не радует». Да меня тоже. В последнее время, что не случается, все предвещает задницу. Стук, стук, звяк. Вновь возник тот самый, пробирающий до мурашек звук каблучков на улице. Снова, блин, прошептал Вадим. Мы, не сговариваясь, осторожно, встали на цыпочки и выглянули как можно дальше сквозь хрупкую защиту стекла. С 15-го этажа по в полутьме закоулков двора детали различались плохо, но под фонарями уже почти разведнялось Звук опять начал нарастать, вызывая инстинктивное желание забиться в угол, только чтобы неведомое не заметило. Прошло мимо. «Иван, глянь!» Деменко указал на зыбкое свечение, выбивающееся из кустов чуть в стороне от подъезда. У бордера лежала женщина в светлом строгом костюме. Одна нога все еще оставалась обутой, а вторая вывернулась босой пяткой наружу. Рядом валялась белая туфелька. Удивительно, но я с такой высоты увидел все четко-четко в ярком свете, стоящего рядом уличного фонаря. И оттуда, где пряталась кисть руки, из-под низких ветвей кустарника ритмично, в такт стуку каблучков, вспыхивало голубоватое сияние. «Мать!» — Вадим облегченно засмеялся. «Это ж просто звонок мобильного!» А я перепугался. «Пойду женщину спокою». Я остался на кухне один. Глянул с высоты на мерцающие отблески в кустах. И стал названивать Машке. Молчание в телефоне. Еще одна попытка. Длинный гудок. Сорвалось. И еще раз. Короткие гудки. Снова. Снова. Снова. Если работает тот телефон, должен работать и мой. Или там симка другого оператора? В любом случае мне нужно знать, как там Машка. Жива ли она? Сейчас это самое важное. Все остальное мелочь. Прав отец. Как всегда прав. Не знаю, на какой попытке телефон отозвался длинными гудками. Я замер, молясь, упрашивая, матерясь. Надеюсь, что гудки прервутся голосом, а не тишиной.